Любой, кто принимает власть над городом, жители которого привыкли к свободе, должен помнить, что если он не уничтожит свободу, то она уничтожит его. Макиавелли, Государь. Любимым цветом спайдера Неви был зеленый. Он находил его умиротворяющим. Сейчас он учался на амфибии Флеттери сквозь зеленые воды океана и, откинувшись на спинку мягкого кресла, позволил себе, наконец, полностью расслабиться. Вокруг на десятки тысяч километров раскинулись плантации молодых келпов, и куда не бросишь взгляд, море кишило стеблями с нежно-зелеными листочками. В солнечные дни спайдер поднимался на поверхность и, вдыхая соленый, насыщенный йодистыми испарениями воздух, любовался раскинувшимися вокруг зелеными полями келпов. Зеленый цвет его успокаивал. Зато красный он не любил. Этот цвет напоминал ему о работе и всегда казался агрессивным. Интерьер рубки судна «Флеттери» был выдержан в красных тонах и обставлен красной же мебелью. Даже кружка, которую ему подал Зенц, и та была красной. «Что такого особенного в этой татуш?» – прокурлыкал Зенц. «А директор на нее запал, что ли?» Неви не стал отвечать. Во-первых, он почти пропустил его треп мимо ушей, а во-вторых, ему не было до этого дела. Гораздо важнее было сделать первый глоток кофе за весь день с того момента, как они увидели выставленные морфлотом сигналы опасности. Неви их чуть было не проморгал, потому что они тоже были красными, как и все в рубке. С пульта донесся сигнал опасности. Неви рефлекторно вскочил и пролил кофе на брюки. Но даже в коматозном состоянии он отреагировал бы на этот сигнал точно так же. Их амфибия стала тормозить. «Включай», — сказал он Зенцу. «Послушаем, что говорят». Зенц настроился на частоту морфлота. Сегодня, как обычно, когда они вышли на чистую воду, Неви отключил радио, так как болтовня в эфире его раздражала. Особенно, когда он собирался немного отдохнуть. Вы приближаетесь к закрытому району. В секторе 8 сбой. Мы не можем обеспечить безопасность прохода. Назовите свой порт назначения, и мы передадим вам сетку альтернативных курсов. Будьте готовы оказать помощь пострадавшим. Повторяю. Тревога по красному коду. Вы приближаетесь. Неви остановил судно, но оставил работающим двигатель. Идиоты! проворчал он сквозь зубы. Их же предупреждали, чтобы они держали ее подальше от келпов. Вы думаете, что они там, внутри? Но ведь они могли проскочить этот сектор до того, как... Неви обернулся к Зенцу и ожег его таким злобным взглядом, что тот осекся и замолчал. Вруба дисплей. Посмотрим на их сбой. Параллельно Неви набрал личный код связи с апартаментами директора. Море на глазах менялось. Несколько минут назад оно было штилевым, затем покрылось рябью, а теперь его поверхность избороздили небольшие барашки волн. У горизонта были видны силуэты нескольких всплывших грузовиков. Слушай, раздался резкий женский голос. «Это Неви. Свяжите меня с директором». Зенс вывел на монитор вид на сектор 8 сверху. Больше всего это было похоже на ураган – гигантская, бешено крутящаяся воронка. Но в центре ее был келп, и именно он закручивал вокруг себя воду, причем не столько на поверхности, сколько на глубине. «Ну что они там тянут, в этом чертовом офисе?» «Директор сейчас занят, господин Неви», – сообщил женский голос все тем же официально хамским тоном. «У нас тревога». Неизвестное взорвали наш офис на поверхности. Отделение Секьюрити атакует электростанцию Калалыча. Кроме того, Келп из восьмого сектора. Я сейчас нахожусь как раз в восьмом секторе. Спайдер старался говорить как можно спокойнее, но уже с трудом сдерживался. Если он не может подойти, вы видите меня на прямую связь с контролем над течениями. С контролем над течениями уже час как потеряна связь. Мы пытаемся выяснить причину, но пока... Я оставляю свой канал включенным, зарычал Неви. Свяжите меня с директором, как только он освободится. В ответ дежурно отключилась. Неви нажал на точку на переносице, пытаясь унять внезапно разыгравшуюся мигрень. Нам следовало бы окоротить эту бабу», — просипел Зенс. «Что она хотела сказать о тем, отделение security атакует электростанцию Калалача? Security охраняет электростанцию, вот так, и никак иначе. Нам необходимо срочно узнать, где сейчас находится Гелли, и захватить ее как можно скорее», — перебил его Неви. Как бы дела ни повернулись, обязательно найдется кто-то, кто захочет за нее поторговаться. Он постучал пальцем с великолепным маникюром по экрану, демонстрирующему панораму восьмого сектора, а затем очертил по контуру, стремящуюся к центру спираль. Подозреваю, что она находится где-то здесь. И все течения направлены к центру. Значит, добраться туда побыстрее можно только одним способом. Придется нам последовать за ними. Но «Вы хотите сказать, нам плыть туда?» – закликал Зенц. «А как же атака на энергостанцию?» «А кто же будет командовать моими людьми?» «Твои люди, похоже, не рассуждают о том, кто именно ими командует. Они сами разберутся, кого слушаться. Но если ты не согласен, я могу тебя прямо сейчас отправить наружу и еще радио дам в придачу». Лицо побледнела, побледнело, а затем его пухлые щеки вспыхнули от ярости. «Я не трус», задыхаясь про он. «Но ведь теплица сейчас тревога, а я...» Его перебил сигнал личной связи директора и тут же раздался знакомый голос. «Господин Неви». У нас возникло несколько проблем, требующих немедленного решения и полного внимания. Что вы хотите мне сообщить? Мне необходима прямая связь с контролем. Этот Келп ведет себя как берсерк, и если вы хотите заполучить Гелли живой, его необходимо срочно усмирить или уничтожить. Я вижу, что он творит. По отношению к нему уже применили все, что можно. Правда, все суда уже выбрались на поверхность. Здесь у нас тоже не сладко. Полчаса назад мой верхний офис взлетел на воздух. Погибли моя секретарша Рейчел и охранник Эллисон. Причем, похоже, что он сам и приволок туда эту чертову бомбу. Выбирайтесь оттуда как можно скорее и гоните сюда на всех парах. Нам придется применить код Брут. Что это такое, вам расскажет наша безопасность. безопасности И Флеттери прервал связь. Код Брут? — Нахмурился Неви. Ну что ж, выходит, началось. По крайней мере, теперь нам уже не придется выбирать, на чью сторону становиться. Чью сторону возьмет Зенс, было ясно. Для него, бедняги, возвращение назад к Флеттери означало только одно — смерть. Слишком много ошибок, слишком мало стратегии. А может, он все же знал, что произойдет? Может, он сам спланировал переворот? Зенц уже связался со своим командным центром в теплице и чавкал в микрофон какие-то важные указания. Но если переворот устроили секьюрити, то Зенц просто не мог быть в курсе. Неви сосредоточился на изображении на мониторе. Похоже, за эти несколько минут никаких серьезных изменений там не произошло. Так что же опасней, вернуться или продолжить погоню. Он решил, что стоит продолжить. На Пандоре множество различных фракций, и все только и ждут, чтобы их объединил какой-нибудь мощный символ. Криста Галли годилась для этой роли идеально. И лучше, чтобы символ поднесли народу его руки, а не руки теней. К тому же ему уже случалось, проходить сквозь бесившийся келп, и до сих пор он не сталкивался с проблемой, которая оказалась бы ему не по зубам. А если даже победят заговорщики... Неви в глазах станет отважным героем, спасшим Кристу Гелли и страшно любимого всеми Бена Азета. Тогда вся пресса окажется на его стороне. Но от Лапуша все равно надо избавиться. Уж слишком давно он доставляет мне одни неприятности. Но Неви вовсе не собирался становиться диктатором Пандоры, если только из-за этого началась нынешняя заваруха. Он предпочитал держаться в тени и лишь подхлестывать события, чтобы они складывались так, как ему нужно. Его неприязнь к Флеттере и его методом за все годы совместной работы превратилась в непосильную ношу. И все же он не собирался садиться на трон правителя. «Кот Брут», — повторил он про себя, — «переворот». Нет, Зенцу затеять такую бучу не по плечу. К тому же у него превосходное алиби. Когда все началось, он находился в открытом море один на один с личным агентом директора. Личным палачом директора. Зенц уже закончил переговоры со штабом, а конфигурация спирали Келпа так и не изменилась. Неви проверил наличие горючего. Все четыре бака полны до краев. Он выключил мотор и перевел режим движения с подводного на воздушный. «Возвращаемся», — встрепенулся Зенц. Но чего в его голосе было больше, страха или нетерпения, понять было трудно. «Нет», — с улыбкой ответил Неви. «Мы сейчас поднимемся в воздух, чтобы установить их точные координаты. А затем нырнем за ними. Горючего нам хватит как минимум на час». Через час пришлось приводниться, чтобы пополнить запасы водорода, но Неви уже знал, то, что они ищут, находится прямо под ними. Высшая сущность любви в том, что она превращает объект любви в существо, уникальное и не имеющее замены. Т. Робинс. Литературная энциклопедия атомного века. Беатрис быстро протащили по коридору и заперли в съемочном павильоне Голостудии. Там же оказались и три техника из команды Бруда, которые не принимали участия в убийстве встречавших их охранников, но говорить с ними не хотелось. Они, впрочем, тоже молчали. За спиной журналистки на огромном разборном экране светилось то же лого, что было вышито у нее на груди. Огромный объемный глаз, зрачок которого висел черной дырой над сценой, а ресницы почти касались голов воображаемой аудитории. Беатрис всегда любила живую природу и ненавидела стерильную атмосферу студии, наводившую ее на мысль о клаустрофобии. Именно поэтому они с Беном так отлично сработались. Они предпочитали кровь и грязь живого мира, клюквенному соку и пудре сцены. Последние репортажи Беатрис обеспечили ей отличный контракт и гарантированное эфирное время. Однако все это осталось лишь на бумаге. Теперь же она с тоской вспоминала о трудных, но таких интересных годах вознесения девчонки с островов на самую верхушку Гола Олимпа. Здесь на орбите Беатрис снимала небольшую каюту, от которой до студии было больше километра по прямой. Засыпая и просыпаясь там, она видела сквозь огромное плазовое окно Пандору. Ее отец был рыбаком, и Беатрис частенько тогда думала, но вот сейчас у него перерывный обед, а здесь на станции нет ни дня, ни ночи. Данные ей брудом инструкции были сухи и деловиты. Расслабьтесь и отдыхайте, а мы сделаем всю работу сами. От вас требуется всего лишь правильно прочитать в эфире то, что вам напишут в шпаргалке. А сейчас за каждым ее шагом следил с колосников маленький злой глазок видеокамеры Security. Беспородного гибрида дилетантской мыльницы и благородного профессионального триангулятора. Да, с каждым годом аппаратура на головидении все больше приходила в негодность. Как Беатрисе сейчас не хватало ее собственного диктофона. Лучшего у меня не было. С грустью думала она. Кстати, а ведь последняя запись вполне могла сохраниться. Интересно, а может люди Бруда вместе со своим студийным барахлом и его притащили сюда? Рика смонтировал этот аппарат для меня своими руками. Как, впрочем, и все наши триангуляторы. Те, кто разбирается в камерах, всегда предпочитали его аппаратуру любой другой. И в сердце Беатрис вдруг вспыхнула надежда. А ведь точно, ее собственная аппаратура не требовалась внизу, и ее так и не распаковали. А значит, значит она здесь. Беатрис была в этом уверена. Ладно, записи сейчас дело десятое, главное ее камера. И все же ей хотелось бы знать, что сделали с ее записями. Последнюю запись надо сохранить. Но если другого выхода не останется, Буду писать поверх нее. чтобы они там ни затеяли, вряд ли задействуют аппаратуру во всем объеме. Правда, если посмотреть с точки зрения логики, они взяли с собой трех операторов. Ее камеры до сих пор лежат в челноке. Беатрис очень не хотелось возвращаться в коридор, где только что на ее глазах убили троих человек. Беатрис украдко взглянула на следующую за ней камеру. Интересно, в каком режиме она работает? Прямой трансляции или записи? Скорее трансляциям. Вряд ли они станут переводить пленку. Техники занимались предварительной проверкой аппаратуры и тихо переговаривались между собой. На Беатрис они не обращали ни малейшего внимания. А вдруг это все же идет в запись, и в данный момент за мной никто не наблюдает? Вспыхнул световой сигнал, означавший, что уже три часа. В это время обычно начиналась подготовка к шестичасовому выпуску новостей. Достать свои записи – это еще полдела. Главное – исхитриться запустить их в эфир вместо того, что будет сниматься под носом тех техперсонала Бруда. Она знала, кто мог бы ей помочь это провернуть. Тот, кого сейчас она хотела видеть больше всех на свете. Макс может перекодировать частоту передачи и запустить ее материал. Один раз такое уже удалось. Он сделал это по личной просьбе Беатрис. Ее и Бена. «Но ведь Бен же и меня учил этому?» – вдруг вспомнила Беатрис. Он всегда подозревал, что может случиться нечто подобное. Большинство пандорцев были слишком истощены, чтобы попытаться поднять восстание. Тысячи из них были вынуждены ночевать прямо на земле и в канавах, прикрывшись лишь куском драной полиэтиленовой пленки, которая не спасала ни от рвачей, ни от дождя, ни от холода. Дома Беатрис всегда учили «Никогда не сдавайся, Борис до конца». Она помнила, как часто дед говорил ей «Ключ ко всему – обучение, агитация и организация». И совсем недавно она повторила этот завет Дварфу Макинтошу. Флеттери сумел организовать этот мир. Теперь Бетрис была готова использовать созданную им организацию против него самого. В ее руках средства информации. Каждый человек имеет тело. И если все тела правильно сориентировать, они сумеют завоевать свободу. Но удастся ли ей при этом остаться в живых? А если даже и не удастся? Надо думать о том, что нужно суметь передать в эфир. Этим я помогу Бену с Рико, а может и спасу их. Подумала Беатрис, хотя где-то в глубине души была почти уверена, что спасать уже некого. Несмотря на дикую усталость и пережитый сильный стресс, она заставила себя тщательно во всех деталях вспомнить все, что произошло в течение последних суток. «Я должна добраться до Мака», — твердила она себе. «Если только он не… Беатрис была не в силах закончить эту мысль. «Надо думать о другом. Надо сконцентрироваться на поставленной задаче». Эта маленькая студия на орбите появилась только благодаря ее собственным усилиям. Только так она могла найти предлог почаще улетать сюда, к звездам. Помещение было чуть больше того, что устроили ее же стараниями на челноке. Флеттери не возражал, поскольку очень хотел, чтобы его проект «Безналет» получил освещение во всепланетном масс-медиа. И не пожалел на это ни средств, ни техники. Теперь Табиатрис понимала, что за всем этим скрывалась совсем другая цель. Пока люди, разявив рты, восторгаются чудесами Флеттери, он из-под ворует у них жизнь. Студия состояла из шести рабочих отсеков и одного жилого, где Беатрис останавливалась во время работы на орбите. Отсеки были совсем крошечными. С окружающим миром студию связывали лишь шесть мониторов до пара больших настенных часов. Обычно все шесть экранов работали как отдельные мониторы. На них демонстрировались репортажи из горячих точек, различные видеоматериалы из записей, и студийные записи, что значительно облегчало монтаж передачи. В центре студии находилась съемочная площадка, фоном для которой служил большой экран. Бой часов в желудке напомнили ей о том, на каком свете она находится, и Беатрис объявила. Три часа до выхода в эфир. Однако консоль известила ее, что микрофон не включен. «Мы уже на пять часов отстали от графика!» – крикнула Беатрис. Никакой реакции. Техники продолжали работать, обращая на нее внимание не больше, чем на мебель вокруг. Они монтировали запись прибытия отряда капитана Бруда. Беатрис вывела запись своего материала об ОМП на монитор и вновь ее охватила дрожь. Перед ней был мыслящий мозг, запертый в саркофаге бездушной, но живой оболочки. И вдруг она подумала о той, чье тело лежало в коматозном состоянии. И ей показалось, что она почти что наверняка знает, чье это тело. «Не нужно переговорить с доктором Дварфом Макинтошем», – объявила Беатрис. Она уже не в первый раз обратилась с этим призывом и получила все тот же ответ – никакой реакции. С того момента, как они состыковались со станцией, техники ее полностью игнорировали. Но по их осторожным косым взглядам, Беатрис поняла, что их необщительность продиктована скорее приказом капитана Бруда, нежели собственной антипатией. В отличие от прежних моделей, этот ОМП после подключения сможет общаться посредством нейроэлектронных контактов. Кроме того, Его подключат к корабельной нейромускулатуре, и он начнет жить ощущениями корабля. Флеттери считал, что это удержит нынешний тип ОМП от фрустрации, присущих всем прежним моделям. Бетрис прекрасно понимала, что Флеттери больше не желает иметь дело с искусственным интеллектом, который бросил его на Пандоре. И все же находились люди, которые все еще верили, что однажды корабль вернется. Гибербаки, в которых на планету прибыли Флеттери, Мак и Алиса Марш, были бесспорным доказательством того, что корабль существует. «Бог он там или нет?» «Если я попытаюсь разговорить хоть одного из этих техников, подумала Беатрис, это будет воспринято как мятеж против бруда. Но с другой стороны, это может помочь мне связаться с маком». К тому же контроль над течениями Эдвард Макинтош находились буквально в нескольких метрах под студией. Беатрис будто слышала его голос и видела огромное тело, осторожно лавирующее между креслами. Контроль и голостудия были связаны между собой длинным кабелем, Но между ними не было прямого сообщения, ни одного коридора или лесенки, и оба помещения полностью звукоизолированы. Беатрис попыталась вспомнить, что Мак рассказывал об их позывных, когда она выходила на связь во время своих командировок на планету. Но в памяти всплывали лишь его философские высказывания и нежные слова, и тембр его голоса. Но в том, как связаться с ним, полная пустота в голове. Она попыталась на удачу нажать несколько кнопок, но это не принесло никакого результата. Он знает, что сегодня у меня передача, успокаивала себя Беатрис. Может, он сам заглянет сюда, чтобы меня навестить. Но только не ценой своей жизни. Только не это. Манипулировать келпом при помощи разрядов все равно, что гальванизировать паралитика. Фокус в том, чтобы паралитик не начал шевелиться сам. Раджа Флеттери. Интервью для головидения из офиса контроля над течениями. Криста чувствовала страшное давление на свое сознание. Но это вовсе не походило на давление воздуха. Это было неописуемое чувство. Нечто подобное мог бы испытывать один полюс магнита, когда рядом оказался второй. «Не стоит бояться того, чтобы Келп занялся нами», прошептала она. «По отчетам лаборатории Флеттери, меня лично Кел в течение 20 лет оберегал. Надеюсь, он будет оберегать нас всех». «Главное слово в твоей речи – это «надеюсь», – усмехнулся Бен. Он упорно избегал взгляда Кристы, Словно одно это могло помочь ему удержать судно на верном курсе. «Но если даже ты права, он будет заботиться о тебе, а не о нас. Мы для него мусор». «Келп так не думает», — перебила она. «Ты придаешь слишком большое значение словам Рико. Келп, он... Я была с ним знакома до того, как люди Флеттери его обкарнали. Это он меня оберегал. И потому бережно отнесется к нам всем. Тысячи людей уходили в глубину, но ни один не удостоился твоей участи. А почему Келп выбрал именно меня?» Бен, наконец, отважился взглянуть ей в лицо, и от выражения его глаз Кристу пробрала дрожь. Все, что она до этого знала о нем, его внимательное, уважительное отношение к людям, все это мгновенно превратилось в глыбу льда под его леденящим взглядом. «Я сам все время задаю себе этот вопрос», — пробормотал он, — «и не только я. Потому-то Флеттери и не позволял мне выходить в море. Он говорил, что это делается для моей безопасности, но на самом деле он подозревал во мне шпиона Авааты, некий Бигфордов Шнур. Но меня вырастила сама планета, и я могу понимать людей без всяких прикрас. Разреши мне коснуться Келпа. И тогда он успокоится. Я знаю, чего он хочет. Ни за что. Если Флеттери и операторы правы, то твой химический состав теперь уже изменился. Он может убить тебя. А я не хочу, чтобы тебя убили. А я не хочу, чтобы вообще кого-либо убивали. взорвалась Криста. Сейчас Келп возбужден. Он может сбрыкнуть в любой момент. И если никто не скажет ему, что... Амфибия так стремительно рванулась вниз... Что Бен едва успел ухватиться за скобу, чтобы не влететь в пластальную переборку. Невзирая на увеличивавшееся давление, Криста продолжала: Авате нужна наша помощь. И нам нужна помощь Аваты. Ты должен помочь мне, Бен. И в ту же секунду грянул беззвучный гром, такой же, как и тот, что остановил толпу на пирсе. Словно выхлоп нематериального выстрела необычной мощности. Почувствовав, что судно начало медленно вращаться вокруг своей оси, Криста уцепилась за сетку. Бен сначала зажал уши, но потом безвольно опустил руки и теперь сидел тряся в недоумении головой. Суденышка сотрясалась так, что ныли зубы. Однако хватка Келпа ослабла. Он выпустил свою добычу. На панели интеркома замерцал огонек, и Криста услышала голос Рико. «Бен, ты только посмотри на Келп!» Из всех осветительных прожекторов остался лишь один, и то, что в его луче смогли разглядеть Бен с Кристой, было серо-черным и словно погруженным в смертельный сон. Они не осмелились попытаться активизировать огоньки келпа, хотя без них дорогу под водой найти было почти невозможно. Но пока они наблюдали за пляской стеблей в воде, из обшивки вдруг тоненьким фонтанчиком брызнула вода, намочившая обоих. И это сделал тот самый келп, что минуту назад был так беспомощен, словно сам себя вырвал с корнем. Криста поняла, что его поведение было просто затишим перед бурей. Она поняла это не умом, а скорее всем своим существом, как это уже случилось однажды в начале путешествия, Когда она ощутила себя дирижабликом? «Не похоже, что наши дела идут на лад», — вздохнул Бен. «Ты только посмотри на размер этих слоевищ. Иные с полдюжины метров длиной, а в толщину...» «Поди разбери». «Отнесись к этому как к информации. Теперь ты понял, как выглядит настоящий Келп». «О чем ты?» «Ты сам сказал. Толщина некоторых из его слоевищ превышает объем нашего судна. Так что для Келпа наша амфибия хрупка, как яйцо. Но он ее до сих пор не разбил». «Может, ты и права». пробурчал Бен. «До сих пор нам удавалось как-то оставаться в живых. Посмотрим, что ты скажешь, если Кел вдруг передумает». Снаружи вспыхнул свет и тут же угас. «Это не наши прожекторы, а задачи сказал Бен. Мы сейчас технически не способны их зажечь, особенно из-за недостаточного количества кислорода». Сквозь пласт были видны плавно колышущиеся серые слоевища и оборванные листки, огибающие их суденышко подобно стае рыбок. «Видел?» — указала в окно Криста. «Келп не хочет причинять нам зла. Если ты только позволишь мне...» «Мы все тут же сдохнем!» — закричал Бен. Он просто на время затих. Может, получил, что хотел, а может и наоборот. И еще неизвестно, что для нас хуже. Он кивнул на бьющий из стены тоненький фонтанчик. На полу каюты уже появились лужицы. «Нам нужно разобраться во всем этом, чтобы выбраться отсюда. Давай попробуем». Криста собралась духом и выпалила. «Я ничего не могу сделать, пока ты не позволишь мне...» «У нас все в порядке?» — перебил ее по интеркому Рико. «Похоже, труба трубоохлаждением», — отозвался Бен. «Пока течет помаленьку, но уже чувствительно. А что у вас?» «Ничего смертельного, но есть пробоины». Эльвира приказала подниматься на поверхность. «Так вы оба целы?» «Целы, только промокли чуть-чуть». Бен отодвинул ногу от подбирающейся все ближе лужицы. И оба расхохотались. Возможно, Криста только сейчас обнаружила, что промокла насквозь. Бен поднял панель над ее койкой и тут же отпрянул. В лицо ему хлынула вода. Криста чувствовала себя безмерно усталой, Но стоило ей взглянуть на свое отражение в плазе, как она зашлась от смеха. Мокрые волосы слиплись, и в их чудесном обрамлении влажно поблескивали зеленые глаза. На ее лице все еще читалось волнение, которое девушка слишком явно пыталась скрыть. Криста не могла понять, почему сейчас, когда дела, казалось бы, пошли на лад, у нее так саднит под правой грудью. Она прогнала с лица улыбку и расправила складки платья. «Воду я сейчас перекрою», — провормотал Бен и стукнулся головой о стол. Если он и хотел еще что-то добавить, то эти слова можно было прочитать лишь по движению губ. Но тут в воздухе появились, закрывая переборку, бегущие строчки вечерних новостей. Фотографии Бена, Рика и десяток других пропавших без вести. Дольше всего камера задержалась на лицах Бена и Рика. Кроме того, показались снимки Бена вместе с Беатрис. Но их было мало. Жаль, что сейчас Криста не видела Эльвиру. Она вздохнула и прошептала так, чтобы Бен мог услышать. А Беатрис красивая. Очень. «Вы выглядите такими счастливыми?» «Да!» – почти выкрикнул Бен. Затем Криста услышала ругательство, короткое «плоп», и вода перестала журчать. Бен обернулся к ней, вытирая лицо остатками того, что еще недавно было его рубашкой. Он не мог не заметить, что зеленые девичьи глаза сейчас ощупывают его торс. «Мы оба были счастливы, когда были вместе», – проворчал он, не оборачиваясь, чтобы не видеть снимков. «Но частенько мы оказывались по разные стороны баррикад, а в конце концов она предпочла улететь туда». Бен ткнул пальцем в потолок. «А ты хотел бы другого?» «Нет», — вздохнул он, — «так должно было случиться. А у меня были свои дела на поверхности». «Дела», — подумала Криста. «А ей-то хотелось услышать. Так должно было случиться, но теперь у меня есть ты». Но почему-то он этого не сказал. Внезапно ее охватило странное, но уже знакомое состояние. Волной накатила слабость, ноги не слушались, руки затряслись. Как тогда, когда дирижаблик унес ее во сне. С год назад Криста стала видеть вещи сны. Сначала только по ночам. Она и сама понимала, что это не только сны, а что-то еще, и потому окрестила их до себя видениями. Позже они стали наваливаться в любое время суток, а последний поразил ее настолько, что на несколько секунд она перестала дышать. Криста была уверена, что видение насылает Келп. И с каждым днем они приходили все чаще. Это ощущение Криста называла видеть сон другого человека. И вот теперь от Килпа исходила очень важная эманация. Она увидела одновременно две картины. Первая — Рико в зеленой тоге, сплетенной из листьев келпа, а за его спиной — колышущиеся плети, на которых вместо листьев росли люди. Они были покрыты выращенной келпомембраной, но естественной, как ногти, только подстригать ее не было нужды. Их легкие не нуждались в воздухе, а ноги не скучали по твердой поверхности земли. Второе видение явило келп небывалых размеров. Одна из плетей вдруг взмыла в воздух и ярко осветила верхушки водоросли. И тут же засветился весь Келп, а за ним и вся планета. Глядя сверху, Криста увидела, как стебли светящегося Келпа сложились так, что стали напоминать человеческий мозг. И этот мозг тоже светился. Криста испытывала чувство необычайной легкости, какое бывает лишь во сне. И вдруг видения исчезли. Криста неохотно вернулась к действительности. Ей все еще хотелось грезить. И теперь она уже была абсолютно уверена в том, что Келп хочет ей что-то сказать. «Мне необходимо выбраться наружу». Она обернулась и посмотрела на снимок счастливых Бена и Беатрис, затем взглянула Бену прямо в глаза и чуть дыша сказала. «Я счастлива, что ты рядом со мной, Бен. Так же счастлива, как Беатрис. И если мы сумеем найти общий язык, мы сумеем не свергнуть Флеттери. И Келп об этом знает. А возможно и Флеттери знает об этом. Живя внутри Келпа, я многое поняла. Этот Келп взбунтовался. Но теперь и мы взбунтовались. Этот Келп усмирился, но он жив. Помоги мне добраться до него, и я сумею решить все наши проблемы». «Нет», — отрезал Бен, — «ты не выйдешь. Мы все останемся внутри амфибии. Может, нам удастся добраться до Оракула или до побережья». «Но у нас нет времени. Не знаю, откуда, но я знаю, что именно сейчас я могу стать аватой, мыслящим центром всех келпов. Покажи, где здесь выход». «Да не можешь ты этого знать», — закричал Бен. «Химия твоего тела давно изменилась. Да ты сама мне это говорила. Может быть, ты останешься в живых. А вдруг нет? Давай подождем хоть несколько...» «Мы не можем ждать», — простонала Криста. и устала, потеряв глаза, продолжила. Думаю, что он использовал келпы для сбора информации, а в процессе этого сбора вытащили меня. И теперь он уже знает то, что хотел, а это дает ему власть над всей планетой. Он сломает ей хребет и даже не поморщится. Криста видела, что Бен колеблется. Ему очень хотелось поверить ей. Точно так же он смотрел на нее вчера перед тем, как поцеловать. Он и теперь хотел поцеловать ее. Но, по словам Флеттери, это было опасно. И директор хорошо знал, что говорил. Правда, его желания опережали его возможности. «Оставайся здесь». Голос Бена показался ей удивительно тихим. Да и вокруг внезапно стало тихо. Пронизывающая Кристу биение пульса Келпа исчезло. Бен взъерушил ее мокрые волосы. «Сегодня Флеттери нас не достанет, так что давай выбираться из этой дыры. Дай Рика и Эльвире попробовать свои силы». Криста была готова поклясться, что он пытается убедить себя. Ему было страшно. А она так мало знала о природе страха. Но тот день, когда ей пришлось покинуть кел, энергетически был очень похож на сегодняшний. Только сегодня она осознает, в каком направлении нужно двигаться. Приближался вечер, и они были под водой на глубине четырех дюжин километров. Немедленная выгода всегда подрубает корни будущей выгоды. Дварф Макинтош Эту запись Биатрис сделала два года тому назад, когда контроль над течениями воцарился на орбите. Тогда она впервые в жизни оперлась на руку до сих пор недостижимого доктора Макинтоша и впервые испытала на себе все прелести невесомости. А теперь ее держали в плену, и люди капитана Бруда делали то, что извечно делают солдаты с мирным населением во время оккупации. Правда, двигаться в условиях пониженной гравитации было трудно. И все же, даже после всего увиденного, Ей казалось, что уболтать людей Бруда на передачу сообщения Маку вовсе не так уж сложно. Тревожила лишь одна мысль. А что, если они и его убили? Мак очень чуткий человек, но все его симпатии оставались на планете, лежащей в 150 километрах от станции. Беатрис всегда было трудно такое понять. Ее это ранило. Ведь даже Бен пытался ей помочь. «Я уверена, что Бен жив», — убеждала себя Беатрис. «Я чувствую это». И еще она очень надеялась, что Мак тоже жив. Отчасти потому, что он был частью смысла ее жизни, отчасти потому, что все ее нынешние планы зависели от его помощи. «Бруду Мак тоже нужен», — размышляла она, — «ведь он хочет использовать меня как заложницу». Люк распахнулся, и на пороге возник капитан Юрий Брут в бронекомбинезоне. Он ткнул пальцем в пустующее место за редакторским пультом. «Вы думаете, что мои солдаты — тупые вояки, и они не способны технически обеспечить передачу?» Он слегка запыхался, и в его темных глазах посверкивали искорки смеха. «Ладно, так уже быть. Мы, новички, покажем вам, на что способны». Директор приказал расстрелять вас сразу, как только мы ступили на борт челнока. Но Леон выдал в эфир слишком плохую копию приказа. Прочитать ее было невозможно. Беатрис отвернулась от трех мониторов, на которых сейчас техники Бруда вывели хронику последних событий в Калалоче. Когда появилось изображение... На вспомогательном мониторе, висевшем прямо передою носом, вспыхнула красная надпись. Впрочем, смотреть было не на что. Ни боев, ни даже мелких стычек. Беатрис мельком глянула на экран и сразу поняла, в чем дело. «Вы хотите выдать все это за несчастный случай с нападением дирижабликов?» – спросила она. «Но вам это не удастся. Кто-нибудь из репортеров «Головидения» все равно хоть что-то снял. И вам не удастся заткнуть все рты». Заметив усмешку Бруда, она замолчала. Почему-то перед ее мысленным взором всплыло лицо Флеттери. У Бруда точно такой же тонкий нос, бесформенные брови, и он также вскидывает голову при беседе, словно хочет, чтобы его визави заглянул ему в ноздри. Он ворвался в студию, дыша, словно загнанный носорог, однако тут же попытался сделать вид, что абсолютно спокоен. А теперь он смотрел Беатрис прямо в глаза. От одного его взгляда у нее снова затряслись поджилки. Вы наверняка обратили внимание, как много новых лиц появилось среди членов экипажа в последнее время, — сказал Брут. В студии тоже появились новые люди. Заметили? Он улыбнулся, и от этой улыбки Беатрис стало совсем нехорошо. Вы хотите сказать, что большая часть экипажа подменена? Знали бы вы, сколько народу в последние дни занимались этим, — промурлыкал Брут. И все хотели одного — сделать дело. Наше дело. Наше дело — сообщать новости. Мы говорим правду о... Хохот капитана прервал ее обличительную речь. «Да, ваше дело — сообщать новости и говорить правду, а наши — исполнять приказы. И если для их исполнения слегка придется покривить душой и правду приукрасить, то я пойду на это. Таким образом, мы сделаем людей счастливее». «Таким образом, вы доведете людей до гибели, и вы будете в ответе за массовую резню, а затем... Смотрите сюда!» — перебил он и ткнул пальцем в ближайший монитор, по которому побежали строчки. «Вам больше по вкусу такой мир?» Светящиеся буквы складывались в слова, и Беатрис читала. Тема. Жители Калалача были вынуждены покинуть свои дома, чтобы избежать последствий нападения дирижабликов. Взрыв разделил поселение на две части. Монитор номер один. Эпизод со спасением старушки из горящего дома. Девиз «Окей, дорогуша! Жива и окей!» Устный комментарий. Сегодня войска Security Вашона спасли эту женщину из пылающего дома. Но погибло, по непроверенным данным, около тысячи человек. По прогнозам специалистов, сегодня остались без крыши над головой около 15 тысяч человек. Многие из них нуждаются в оказании первой помощи. Монитор номер два. Эпизод с командой спасателей в форме охранки, восстанавливающих разрушенную стену вокруг теплицы. Фон стада домашнего скота. Устный комментарий. Тысячные стада скота мечутся вокруг теплицы. Взрыв разрушил ограду пастбищ и животные вырвались на свободу. Специалисты прогнозируют, что большинство особей можно будет вернуть в заповедник. включая пару уникальных для Пандоры лам. Монитор номер три. Пылающие дома. Устный комментарий. В некоторых районах Калалача до сих пор бушует огонь. Пожар длится уже более пяти часов. Большая часть рынка уничтожена, и больше сотни латочников пропало без вести. Склад, хранивший 70% отпущенного району риса и фасоли, потушить, по мнению специалистов, удастся только через пару суток. Пламя, вода и дым уничтожили большую часть припасов на этот год. Судя по прогнозам специалистов, запасов продовольствия не хватит на всех голодающих. «Но это же... Но ведь все совсем не так!» — выкрикнула Беатрис. Отчаяние взяло верх над осторожностью. «Флеттери хранит все основные запасы в подземных хранилищах!» Тихо, прошелестил Брут. И, улыбаясь, поднес указательный палец с губам и кивнул на мониторы. Беатрис уже успела возненавидеть его улыбку и потому тут же отвернулась. Леон, единственный журналист из всех трех технарей, Нахмурился и усиленно закашлял. Не смея в присутствии Бруда заговорить с Беатрис, он украдкой указал кивком на четвертый монитор. Монитор номер четыре. Порт. Горящие корабли и лодки. Усеянный человеческими телами пирс. Изображение дергается, словно снимающего все время толкают. Устный комментарий. По заявлению специалистов, более пяти тысяч человек сегодня оглушены взрывом на пирсе Калалоча. Однако при этом не пострадало ни одно судно, и они продолжают двигаться по расписанию. Монитор номер пять. Две плачущие женщины, поддерживающие друг друга. Обе зажимают руками уши. Фон, дым и языки пламени. Женщина. Нас ударило прямо по ушам. Это было как взрыв. Я знаю, это все они. Не понимаю, что с ними случилось. Все кругом мертвы. Устный комментарий. Миссис Грацет и ее соседка готовы под присягой подтвердить, что по меньшей мере два дирижаблика четвертого класса, привлеченные кострами лагеря переселенцев, Взорвались и уничтожили несколько квадратных миль восточной части Калалача. При этом были сожжены три морозильника с запасом рыбы на год. Женщина. Все, что мы зарабатывали годами, взлетело на воздух, а карточки эти бумажки остались. Устный комментарий. Их можно будет использовать как облигации внутреннего займа в Мерман Меркантайл. Женщина. Если речь идет о займе, то нам нужны гарантии. Монитор номер 6. Человеческие трупы на пирсе Калалоча. Устный комментарий. Для этих людей уже настал судный день, но для десятков тысяч голодающих и бездомных Калалача испытания только начались. Все мониторы одновременно потемнели, и на консоли Беатрис высветилась надпись «Принято для эфира», в сокращенном варианте. Но, выходит, Брут был прав. Они хотят извратить события. Теперь биатрис уже ничего не боялась. Она измучилась в конец, и ей было очень плохо. «Мне необходимо встретиться с доктором Макинтошем», — пробормотала она. «Меня пригласили, чтобы освещать инсталляцию ОМП, и я намерена это сделать». «Доктор тоже в данный момент очень занят», — ответил Брут. «У контроля над течениями большие проблемы. Он знает, что вы здесь». «Тогда позвольте мне спуститься в его офис». «Нет», — капитан расхохотался, — «не думаю, что позволю вам это сделать. Он сам придет сюда, когда настанет время». «А как же все те, кто с ним работает?» «Они ничего не заметили и потому ничего не подозревают. Мы вели себя очень тихо и действовали избирательно». Когда меняют поршни, шестеренки оставляют, а с ними можно договориться. Мы же таким образом можем выиграть время и сделать все, что собирались». «И что тогда?» В ответ Брут опять расплылся в улыбке, только вот чести не отдал. «Я вернусь, чтобы проверить, как вы тут без меня. Валяйте и дальше эту бодягу с УМП. Отличная работа, он. Ты впрочем, и в местам знаешь, что делать». И капитан исчез так же быстро, как появился. «И что он имел в виду, Леон?» – спросила Беатрис. Парень не ответил. Он был таким же высоким и смуглым, как Брут. И вдруг Беатрис осенила. А что, если они родственники? Леон отошел к консоли редактора и уселся спиной к Беатрис. А затем, не оборачиваясь, сказал. «Мы работали сюжет о Кристе Гелли и о Бене Азете». Беатрис стала холодно. Слова застряли в горле, и она одними губами прошептала. «А, а тема сюжета?» Криста Гелли спасена солдатами службы охраны Вашона. «А Бен? Что с ним?» Леон надолго замолчал. То, что он напечатал на своем мониторе, потрясло Беатрис. Репортер Головидения погиб при взрыве дирижабликов. Четно она пыталась держать дрожь в руках и губах. Тщетно. «Это ложь», — пролепетала она, — «как и все остальное. Все это ложь. Ведь правда? Правда ведь?» Не оборачиваясь, Леон еле слышно прошептал. «Не знаю». Не боги ограничивают людей. Сами люди ограничивают себя и других. Робинс. Литературная энциклопедия атомного века. Доктор Дварф. Прошептал спад. Вы были правы. В этом секторе возмущение коснулось не только одного келпа. Сами посмотрите. Дварф Макинтош обернулся к монитору, который обеспечивал работу сеткомастера. Несмотря на внушительные размеры, Макинтош был крупным специалистом по мелочам. Он предпочитал возню с кабелями и чипами, так называемому культурному отдыху работников орбиты. Он с трудом протиснулся между консолями и датчиками и, склонившись над плечом Спада, заглянул в его монитор. Сигнал прошел уже тогда, когда мы поняли, что Келт из сектора 8 проснулся. Мне пришлось попотеть, пока я вычислил его частоту. Но остальные келпы, по-моему, ведут себя спокойно, заметил Макинтош, читая диаграмму на мониторе. И этот, к тому же, добровольно освободил около 20 наших грузовиков, если наши данные не врут. Спад кивнул. Было дело. Но этот кел до сих пор и сам свободен. «Большинство судов уже на поверхности, и вот-вот там появится команда карателей. Но им сложно добираться без келпопроводов. Впрочем, мы в ближайшее время отладим сетку, и они уже разберутся с этим бредом». «Слишком узкий фокус», — пробормотал себе под нос Макинтош. Он настолько погрузился в созерцание келпа, что почти ощущал себя физически внутри водоросли. Чтобы избавиться от наваждения, он как следует потянулся и пошлепал пальцем по нижней губе. Но не разобравшись с тем вторым сигналом, мы не можем силой изменить навигационную сетку. Я в этом полностью уверен. Что ты можешь сказать о том втором?» Вместо ответа спад вывел на монитор Макинтоша диаграмму. Но он передвигается. «Ну да», — кивнул Макинтош, «все келпы со временем разрастаются. И терпеть не могут келпопроводов. Об этом всегда нужно помнить». «А как вы сами считаете? Ведь те келпы, которые посадили когда-то моряне, имели корни, разве нет?» «Слишком сильный сигнал». — возразил Макинтош. — Мы же регистрируем становище только тогда, когда оно начинает проявлять активность. И тогда ребята флеттери его подстригают. Или оставляют как есть. Судя по сигналу, это становище размером с меня или с тебя. И оно может перемещаться. И оно может перемещаться. Мак задумчиво почесал подбородок. И этот сигнал может заставить Келп действовать так, как ему нужно. Даже несмотря на страх, что его обкорнают до самой кочерышки. И в течение последнего часа сигнал усилился. Если Флеттери об этом узнает, то совсем осатанеет. У него и так хлопот полон рот, восстание и все прилагающиеся к нему радости. И какие же из всего этого следуют выводы? Спад сурово нахмурился, явно подражая Маку, и задумчиво потеребил подбородок. Похоже, кто-то движется сквозь келп и при этом пытается выдать себя замене становища. Макинтош издал восторженный вопль и схватил своего ассистента за плечо. Тот потерял равновесие и оба свалились на пол. Выпученные глаза и разъянутый рот перепуганного ассистента были примерно одного размера. «В десятку», — ликовал Макинтош, «то, что мы принимали за возмущение в восьмом секторе, оказалось всего-навсего чем-то или кем-то, кто притворяется становищем». Он поднял Спада с пола, крепко обнял и снова воткнул в кресло, оборудованное наушниками и датчиками сетка мастера. «Но кто это?» — писнул Спад. «Ты сам понимаешь, что в данный момент нам с тобой об этом лучше не догадываться». Макинтош говорил настолько убедительно, что сеткомастер, невзирая на треск в наушниках, сумел удержать остальные келпы в повиновении. «Сейчас для нас главное – найти классного эксперта по информационным сетям», возвестил Макинтош, и в его глазах вспыхнули искорки. «И лучшим экспертом станет для нас Беатрис Туш. Срочно сообщи ей, что нам нужна ее помощь». Спад откинулся на спинку кресла и усмехнулся. «Помощь. Теперь это так называется. Заткнись», – приказал ему Мак и тоже заулыбался. «Давай работай, и очень быстро». Людьми движут две силы – любовь и страх. В зависимости от обстоятельств ими управляют и те, кто завоевал их любовь, и те, кто внушает им страх. Однако тот, кто внушает страх, имеет обычно гораздо больше власти, чем тот, кто внушает любовь. Макиавелли. Рассуждение о первой декаде Тита Ливия. Топливомер тихонько задребезжал, и спайдер выругался сквозь зубы. Они были так близки к цели, так близки. Но как ее прикажете настигнуть с опорожненными досухобаками? «Нам придется опуститься прямо в этот студень», – буркнул он. «Следи за всеми мониторами и датчиками. Я не хочу, чтобы Келп откусил нам задницу». Они уже видели пару грузовиков, которым удалось выбраться на поверхность. С задними винтами у судов были явные проблемы, и двигались они как-то замедленно, словно Келп успел накачать их своими токсинами. Впрочем, всем известно, что продвижение по по проводам опасно. С другой стороны, путешествовать по поверхности моря гораздо опаснее. Там мореходов подстерегают штормы, ураганы и многие другие подобные сюрпризы природы. Зенц машинально кивнул и вдруг побледнел. «Но я должен быть там, дома. И этот келп, он же совсем рехнулся. И нас только двое. Даже если нас только двое, один полезет туда. В конце концов, мы здесь по твоей милости, а значит, изволь, заступай на вахту». Но я оглянулся и увидел на лице Зенца именно то выражение, которое и ожидал увидеть – неприкрытого страха. И боялся дизенс ни Келпа, ни Океана, а именно его, Спайдера Неви. И этот страх давал Неви огромную власть, даже большую, чем власть Флеттери над людьми Пандоры. Флеттери носил маску, которая оставляла надежду тем, кто на нее смотрит. Неви не носил маски и надежды не оставлял никому. «Но если мне придется вылезти, чтобы почистить дюзы, вы бросите меня здесь». Неви выдал одну из своих редких улыбок. «Мне льстит то, что ты признаешь мои способности». Но я предназначил тебе совсем другую роль в этой драме. И она еще не сыграна до конца. Я не стану приносить тебя в жертву за просто так. Зная меня, ты давно должен был уяснить, что я всегда убиваю ради чего-то и никогда просто так. Человеческая жизнь имеет для меня определенную цену, мистер Зенц. И ты это прекрасно знаешь. Я оцениваю ее эквивалентно тому, что смогу от нее получить. А слово «цена» подразумевает комфорт, не так ли? Убийство для меня – Лишь повод прибарахлиться. Я мог бы прихлопнуть тебя, как надоедливую муху, но тогда кто-нибудь другой однажды сумеет устоять перед соблазном, и вот он-то достигнет вожделенной цели, понял? Бледный, как полотно, Зенц, не отрываясь, глядел сквозь пласт на келп и судорожно сжимал и разжимал свои макароноподобные пальцы. «А вы знаете, почему я убиваю?» — вдруг спросил Зенц. Неви молчал. Он был слишком занят поисками участка чистой, не занятой келпом воды. Но стоило приблизиться к поверхности, как он понял, что подобных лужаек нет. Похоже, им придется туго. Драться с Кепом в его собственном становище. Мало не покажется. Да знаю я, почему ты убиваешь. Наконец, как бы между делом бросил Неви. Как любое из низших животных, ты убиваешь, чтобы была еда. Это твоя работа, а дальше кончика носа ты и не видишь. Ты убиваешь, потому что приказали. А если ты не убьешь, убьют тебя. И в этом-то и разница между мной и тобой. Я лично чувствую себя скульптором. Скульптором человечества. Народ — это каменная глыба, и я отсекаю все лишнее, чтобы получить то, что мне нужно. Но камень растет, а значит, мне нужно работать как можно чаще. Впрочем, время у меня еще есть. Нави дал команду приступить к приводнению. Теперь нужно было запастись горючим. Дюзы шумом начали всасывать воду, но почти сразу захлебнулись забитые листьями. Даже если послать зенца их чистить, Все равно это займет гораздо больше времени, чем они могут себе позволить. Навид ну, посмотрел на датчик. 15 минут. Ну, от силы 20. Вот дерьмо. Ладно, чистка отменяется. К северо-западу отсюда есть дикое становище. Там мы и загрузимся. А потом посмотрим. Возможно, придется еще раз связаться с директором. Да не трясись ты так. Если я скормлю тебе келпу, это будет напрасная трата людских ресурсов, а я человек бережливый». Лицо Зенца слегка прояснилось, Он встал и с унылым видом начал облачаться в костюм для подводного плавания. «На это я так, на всякий случай», — пробормотал он. «Если что, я готов. Я много слышал о диких келпах. Люди исчезают там даже тогда, когда не дают им ни малейшего повода для нападения». Нави поднял судно в воздух. Зенц его раздражал, но он твердо решил не убивать его до тех пор, пока это не посулит ему наибольшей выгоды. Дорога к чистой воде заняла минут 10, и все это время амфибия двигалась навстречу урагану. Впереди у горизонта маячила темная масса, но в лагуне Келпа было тихо и ярко светило солнце. Неви включил дюзы, но на консоли тут же загорелась красная лампочка. Они все еще были забиты. Неви попытался их продуть, но ничего не вышло. «Надо поскорее отсюда убираться», — проворчал Неви. «Этот ураган движется слишком быстро». Зенс что-то буркнул себе под нос, но все же поплелся на корму. Люк был открыт. Зенс хмыкнул. «Неви таким образом хочет постраховаться. Если судно сейчас погрузится, то вода хлынет в люк и меня затопит. А если взлетит, меня просто снесет. Неви знал, что выкрутится в обеих ситуациях. Но сейчас лучше всего было стать и самому закрыть люк. Ему очень захотелось сделать это сию же минуту, чтобы дать старине азенцу понервничать. Но он все же передумал. Пусть работает спокойно. Им еще минут 15 здесь торчать, а ураган уже на носу. Неви снова вышел на личную частоту Флеттери и немедленно получил ответ. «Господин Неви». Голос директора был ледяным. «Время уходит. Вы уже задержали их?» Спайдер слегка удивился подобной проницательности. До сих пор многие годы ему удавалось скрывать свои намерения. Солнечная активность двух светил Пандоры частенько создавала помехи. Кроме того, в аппаратуру на море частенько залезали насекомые, отчего передатчики работали еще хуже. Да и келпы частенько вмешивались и гасили радиоволны. Но сегодня связь была отличной. «Нет», — угрюмо признался Неви. Мы еще до них не добрались. Сейчас мы заправляемся перед последним рывком. Полагаю, нам удастся захватить всех бунтовщиков живыми. «Забудь про них», — рявкнул Флеттери. «Мне нужна Криста Гелли немедленно. И не дай ей сказать ни словечко, пока не привезешь сюда, понял?» «Понял, но я... В сегодняшних новостях будет объявлено о гибели Азета. Его тоже привези, но так, чтобы никто не видел. А вот с этим ублюдком Лапушем делай все, что тебе угодно». «Так вам больше не нужна моя помощь там?» «Нет», — поспешно бросил Флеттери, но голос его звучал не очень уверенно. «Нет, я уже обо всем позаботился. Мы это звали часть секьюрити с охраны доков и часть отряда охотников за демонами. Эти ублюдки, их слишком много. Они взяли штурмом продовольственный склад и теперь там шаром покати. Но уже расстреляли человек 300, а они все прут и прут. Я приказал взорвать все продовольственные склады, которые подвергаются хоть малейшей опасности разграбления». Когда они увидят, как их драгоценная жрачка взлетает на небеса, то дважды подумают, прежде чем сунуться грабить то, что осталось. Короче, занимайся своим делом, а здесь у меня все под контролем. И не вызывай меня больше, пока бельяцы не окажутся у тебя в руках. Неви откинулся на спинку кресла и, прикрыв глаза, замер так на несколько минут, слушая треск статики в наушниках и ровный гул работающих дюз. Затем протянул руку, чтобы отключить связь, но внезапно застыл. В треске разрядов прослеживалась странная закономерность. До сих пор он не слышал ничего подобного. Ему казалось, что звучит какая-то мелодия, но он не мог ее уловить. На музыку накладывались голоса о чем-то беседующих людей, но нельзя было разобрать ни слова. Откуда-то издали, наконец, донесся голос Флеттери. «Господин Неви! Господин Неви! Господин Неви!» Неви отключил связь и взглянул на море. Приближающийся ураган было видно уже невооруженным глазом. Поверхность воды покрылась рябью, а все усиливающийся ветер стал отгонять амфибию от центра лагуны к стеблям синего келпа. Неви взглянул на приборы и убедился, что баки почти полны. Но больше всего ему не нравилось то, что хоть он и выключил радио, его имя продолжало звучать, тихо, но явственно. Едва дождавшись окончания заправки, Неви выключил помпы и подал звуковой сигнал. Это означало, что Зенцу пора возвращаться. Шум воды стих, но Зенц не возвращался. Но ведь вода здесь абсолютно чистая. Пронеслось в голове у Неви. Он должен был вернуться уже давно, сразу как прочистил дюзы. Он снова подал сигнал и еще раз, но ответа так и не дождался. Кормовой люк все еще был открыт. Тогда Неви сам пошел на корму. Странный голос, эхом повторяющий его имя, стал громче, и теперь на него накладывался звук множества других голосов. Неви почувствовал, как по рукам побежали мурашки, и прежде чем покинуть рубку, взял на изготовку лазерник. Во рту появился противный металлический привкус. Многие ему говорили, что это один из признаков страха. Неви сплюнул на палубу, но привкус все равно остался.